Глава сорок четвертая Пайлз, чеканя каждый шаг, нервно бродил из одного угла комнаты в другой, размышляя о том, что же со всем этим делать дальше. Минула неделя с момента, как принц Жак покинул темницу, а от него не было никаких вестей. «Да не кипишуй ты, Фридрих!» Выпустив клуб серого дыма, произнесла Хельга после чего поправила повязку на еще не зажившем глазу. — Вернется наш ненаглядный. — Это так безответственно, — недовольно фыркнул мужчина. — Он хоть понимает, сколько всего свалилось на мои плечи после того, как он рассорился с императрицей? — Но ничего, ты ведь живой и здоровый, не то что я и пара моих девочек, так что радуйся вспоминая как сильно досталась той оторви запустившей руку куда не следовало приговаривала старая воительница карета с конвоем медленно подъехала к мастерской а следом торопливо вбежавшая ученица с неким восхищением и радостью прокричала госпожа хельга принц жак вернулся ну вот а ты переживал усмехнувшись а после, скорчив болезненную мину, произнесла женщина, тело которой еще долго не забудет очередное посещение стен имперских дознавателей. Дел накопилось не так много, как предполагал Олег, и самым сложным и, как казалось, неуместным вопросом было что-то типа «Куда тратить заработанные деньги?» Несмотря на заточение и, как считал мужчина, временное прекращение работы их мастерской денег у них солидно прибавилось в отличие от олега фридрих не сидел без дела за считанные дни нашел себе помощников и воспользовавшись рецептом своего хозяина продолжил выпуск и продажу товара более того он специально через своих глашатыев разнес весть о том что сами красные плащи в неравной схватке Отстаивали честь рецепта данной субстанции, созданной великим кулинарным мастером в стенах имперского дворца. Талант по обману и манипулированию чужим мнением у Пайлза был точно коронной фишкой. Про себя думал Олег, перечитывая отчеты, предложения по расширению и другие мелочи, что его верный слуга успел набросать за время его отсутствия. За две с лишним недели предприятие полностью окупилось. Половина средств была тотчас направлена на расширение владений. Под прицелом оказались соседние здания, с крыш которых еще не так давно по мастерской велся огонь из арбалетов и луков. Договариваться о сделке, как и ранее, было поручено Фридриху. Методы его были крайне жестокими но весьма экономически выгодными и действенными. К примеру, пока принц Жак с Хельгой и Катариной ужинали, мужчина успел сходить через дорогу и решить все касаемо покупки. Помещение данной домовладелицы стало опорной точкой той шайки, что напала на будущего императора, и вместо того, чтобы выполнить свой гражданский долг перед короной, предупредив кого-то, о готовящемся нападении. Она выбрала измену, забившись под кровать и тряслась от страха. Вот я и припугнул ее немного. Кстати, от той сотни, что вы мне дали, осталось шестьдесятые. Оставь. Лучше направите деньги на ремонт и реконструкцию. Развернув пергамент и достав чернила, Олег начал обрисовывать, что должно получиться. Прямоугольное строение, походящее чем-то на замок. В роли стен должны быть использованы длинные коридоры и комнаты, соединяющие дома, а внутри пустота, которую должен заполнить тренировочный плац. Проблему из себя представляет только дорога, проходящая между двумя строениями. На минуту задумавшись, произнес Жак. Фридрих с удивлением рассматривал обрисованную задумку. Защищать такое строение в разы удобнее. Отсутствие каких-либо излишков в декоре и архитектуре тоже до да нельзя упрощало возведение подобного сооружения. «Будь, мой господин, простым смертным, дорога, может, и была бы проблемой, а так...» Напыщенно произнес Пайлс. Просто пустим ее в обход и дело с концом, добавил он. Работы по реконструкции и модернизации их куриного гнездышка, как его с усмешкой прозвала Хельга, начались незамедлительно. Щедрая плата и требования в кратчайшие сроки сдать объект заставили сильно понервничать дворцового зодчего, которая уже когда-то успела накосячить когда Ламия поручила ей какую-то мелкую, но важную работу, а она не справилась. С тех пор прошло немало времени, однако недостаточно, чтобы шкура на спине бедной строительницы успела полностью затянуться. Не успела Луна занять трон, расположившийся на небосводе, как со всех сторон города в их район стали стягиваться повозки с древесиной и обработанным камнем. Зодчий попросила месяц на строительство, месяц до момента, когда в черное солнце смогут вступить новые бойцы, близкие и друзья тех, кого не так давно, будучи заточенным в темнице, Олег пообещал беречь и ценить. В рабочей суете время летело быстро. Олег продолжал обучение своих молодых воительниц грамматике и математике не забывая и о личных тренировках с мечом, в коих он неплохо так прибавил. Катарина не раз предупреждала своего непослушного ученика, что дыхание богини – это прием не для повседневных тренировок. Однако чего стоят слова женщины по отношению к новой и неизвестной забаве, которой овладел мужчина? Для Олега подобного рода тренировки стали чем-то сравнимыми с рыбалкой, или чтением любимой книги. Эти тайные знания, ощущения, получаемые лишь в поединке с мечом в руках, манили его, заставляя жадно наслаждаться каждым мимолетным мгновением, проведенных в спарринг-поединках. Дни перетекали в недели, а те, в свою очередь, складываясь с себе подобными, грозились перерасти в месяц. Целый месяц без единой весточки с передовой. Со свистом, изгибаясь из столкнулись два клинка, сталь о сталь. Быстрым переходом в сторону, а после подсечкой Олег резво оттолкнул одну из учениц, парируя удар второй гардой клинка, а третьей металлическими ножнами. Данный финт заставил наблюдавшую за поединком Катарину напрячься. Пусть оружие и не было заточенным, однако подобного рода удар мог принести немало боли ее Жаку. После успешного блока, а следом и перехода принца из защиты в контратаку, девушка облегченно выдохнула, продолжая внимательно следить за поединком своего господина. Маньяк какой-то, а не мужчина. Наблюдая за поединком, произнесла Хельга нервно пожевывающая заостренную палочку, именованную принцем не иначе, как зубочистка, что не так давно также поступила в продажу с многими странными и, на взгляд бывалой воительницы, бесполезными вещами, набравшими в здешних краях немалую популярность. «Если б мне кто-то сказал, что какой-то парнишка будет наравне фехтовать с тремя моими лучшими ученицами», «Я б той собаке сутулой в рожу дала», — продолжила свой монолог Хельга. «А теперь...» Одна из учениц, разозлившись от тычка в нос, опрометчиво кинулась на Жака со спины, рассчитывая тем самым застать парня врасплох. Однако тот только этого и ждал. Использовав дыхание, парень, довернув корпус, спокойно уклонился, заставив горе-воительницу сильно податься вперед и потерять равновесие. Вновь блок ножнами и легкий перевод в сторону заставили двух воительниц столкнуться лбами, а следом и плюхнуться на землю. «Идиотки! Я же говорила вам держать дистанцию и пытаться вымотать его!» Сплюнув зубочистку на землю, а потом, закинув в рот новую, негодующе вскрикнула Хельга. «Как далеко продвинулся твой ученик?» Оценивая физическое состояние принца, который, казалось бы, и не вспотел после перехода с дыхания и обратно, спросила старуха у Катарины. «На семь шагов», — одновременно с гордостью и печалью произнесла девушка. «Хрена себе! Это что получается?» Загибая оставшиеся на руках пальцы, начала считать тренер. «Это ж почти два в неделю! Охренеть! Не мужчина, а чудовище какое-то!» Почесав грязную, коротко стриженную голову, удивилась Хельга. «Я тоже с трудом это признаю. Обычно на освоении всего одного касания в лучшие годы может уйти два месяца от силы один. Это при условии...» что за человеком стоит профессиональный тренер, целитель и огромные суммы денег на регенерирующие и тонизирующие зелья. А тут... Факт такого рода быстрого прогресса заставлял девушку волноваться. Обычно столь резкие прорывы следуют после лет 25, когда за плечами мечницы имеется сильная эмоциональная подпитка в виде пережитого ею ранее. Но ты понимаешь, грань между жизнью и смертью, месть, вражда, все дела. А тут? А тут у нас котенок в мешке, моя дорогая. И хрен его знает, что наш сказочный принц решит выкинуть завтра. Может, он и дальше продолжит играть роль поймальчика. На секунду Хельга задумалась. А может, уже сегодня вечером решит показать свои коготки? Последние слова бывшей наставницы Катарины были наполнены серьезностью и какой-то непонятной решимостью. Наставница, в полголоса произнесла ван Клаузевец. с кем будете вы, если завтра наш зверек покажет всему миру свои коготки? – спросила девушка. С ним же я останусь, не раздумывая ни секунды, ответила она глядя на счастливые и взволнованные глаза своих учениц, наблюдавших за поединком Олега. Он был не первым моим господином, но точно последним. Всем сердцем надеюсь на это. На спарринг площадке объявился победитель. Олег действительно держался неплохо. И будь это реальный бой и не жалей он своих оппоненток, то спокойно мог бы победить однако по причине своей мягкотелости или еще по какой другой он не вырубил девчат а просто позволил им немного поваляться в грязи поэтому измотавшись после допустил роковую ошибку в результате которой к его горлу был приставлен клинок хорошая работа принц жак похлопав в ладоши покинула компанию бывшей ученицы хельга сегодня для победы над вами Потребовалось аж целых три бестолочи. Если ваши тренировки с госпожой Катариной и дальше будут столь успешными, то вполне возможно, что через месяц или другой вы в одиночку сможете справиться с какой-нибудь пьяной горожанкой, вооруженной вашей зубочисткой или мелкой варишкой из трущоб. Глумясь над парнем, произнесла она. Переводя дыхание, а следом, смахнув пот со лба, Олег непонимающе взглянул на женщину. — Все настолько плохо. Непонимающе уставился он на Катарину. — Настолько. Можете не сомневаться. Гаркнула Хильга, а после, не забывая о статусе, извиняясь, поклонилась. — Господин, прекратите жалеть этих бездельниц, сдерживаясь, Вы никогда не станете сильнее. Учту. Принимая полотенце из рук подоспевшей ученицы, с печальной улыбкой на лице ответил парень, чьи мысли сейчас были где-то на далеком поле боя, где без вести пропала его императрица. Обыденную учебную суету нежданным визитом прервала гонец. В письме упоминалось нечто важное что, в свою очередь, регент и совет не могли решить без прямого участия молодого принца. Все это выглядело крайне подозрительно. Однако тот факт, что Жака сейчас ждали во дворце, вынуждал к действию. Нервные сборы. Катарина, обеспокоенная тем, что Великий совет не может решить какой-то вопрос без обычного мальчишки, проводит краткий инструктаж для элитных змей. Эти воительницы были последним оплотом, как и надеждой на спасение, в случае, если одна из старых кошелок решится выкинуть какой-нибудь фокус. В последнее время обстановка в городе только накалялась. Отчеты Зори, пребывавшие сейчас во дворце в роли исполняющей обязанности принца Жака, постоянно задерживались. Также в письмах не раз упоминались некие странности, происходящие при дворе в моменты, когда ожидался визит принца. Однако опасения были напрасны. Никто, кроме слегка разыгравшейся непогоды, так и не осмелился помешать Олегу достигнуть комнаты совета. В этот раз у дверей дежурила лично Зоря. Почтенно поклонившись при виде господина, она учтиво открыла, а после захлопнула дверь за мальчиком и его телохранительницей. «О, молодой принц, вы наконец-то прибыли! Я так рада, что вы целы и невредимы!» В Тот час залепетала Ченг, привлекая те немногочисленные взгляды старейшин, собравшихся за сегодняшним столом. Ответные любезности от Олега не заставили себя ждать. Оглядевшись, мужчина слегка напрягся. «Как-то вас сегодня, ну, совсем уж немного!» На некоторое время за столом воцарилась тишина. По стеклам, набирая обороты, забарабанили капельки дождя. Темные тучи за мгновение заслонили солнце, укутав комнату пеленой полумрака, в котором все собравшиеся дамы выглядели подобно старым, замученным, неподвижным призракам. Неожиданно мелькнувшая молния на миг осветила комнату. И Олег собственной кожей ощутил на себе злобный взгляд из-под одной из сидевших в комнате старух. Чего эта старая ведьма на меня так таращится? Положив руку на спрятанный под плащом клинок, подумал мужчина. Неожиданный хлопок в ладоши заставил дернуться даже Катарину. Потемневшая комната тут же вспыхивает яркими магическими огоньками. Что резво! дергаясь из угла в угол, стремятся полностью осветить комнату и всех в ней собравшихся. «Прошу прощения. Итак, зачем же я вас позвала? Ах, да!» Ссылаясь на плохую память, начала Ченг. «Начнем, пожалуй, с главного. Госпожа Ламия успешно первой заняла оборонительные рубежи на границе с Азавийской империей. Как сообщалось в Депеше, армия разместилась по разные стороны одной небольшой речушки. Противник, захватив всего несколько малых поселений, а также взяв в осаду одну из наших приграничных застав, остановился. Судя по всему, они будут готовиться к зимовке. А это значит, что возвращение госпожи Ламии ранней весны нового года ожидать бессмысленно. Те несколько старух, собравшихся в комнате, одобрительно закивали, соглашаясь с подобным выводом. Это значит, что подготовка к зимовке столицы, а также сбор дани с вассалов полностью ложится на наши плечи. Прошу отнестись всех к этим обязанностям с максимальной ответственностью. После этих слов старуха надменно поднялась из кресла. По ее лицу можно было понять, что она максимально оттягивает самые неприятные новости. — Что-то не так, госпожа Ченк? поинтересовалась Елис. — Как бы я хотела сказать, что на этом все. Однако, тяжело вздохнув, женщина повернулась к совету спиной, а лицом — к одинокому окну в углу. Магическая карта шелковым полотном разлеглась на столе, отмечая границы империй и регионов. «Дикие племена Запада мощным организованным кулаком ударили по нашим незащищенным телам. Сейчас вражеской армии численностью приблизительно в 30-40 тысяч противостоят лишь разрозненные горстки приграничных лордес. В общей сумме их регулярная армия едва ли сможет набрать и пять тысяч. Охи и вздохи прокатились по комнате. Сейчас, в момент, когда главно... Сейчас когда главнокомандующая и ее свита находились на передовой, открытие второго фронта сражений с новым врагом воспринималось как весьма дурная и скверная новость. «Если подумать, не так уж и много», — взяла слово одна из собравшихся. «Пусть закроются в своих крепостях. Осаду до весны, насколько мне известно, сможет выдержать любой пограничный город». Будь их враг трусливые азовийские крестьянки с вилами, так бы, скорее всего, и поступили. Однако... Ченг покачала головой, выводя фрагменты изображений тех, с кем сейчас сражаются на Западе. Племена тиргов — сплошные двухметровые львицы, способные прыжком перемахнуть через чистокол высотой в два с половиной метра. Далее, покорившие небеса, воительницы на здоровенных летающих ящерицах. Говорят, что некоторые из этих существ способны извергать пламя изо рта или задницы, неважно. Проблема в том, что магов воды в приграничке запада днем с огнем не сыскать, а тут на тебе. Напомню, что большинство местных крепостей хоть и выложено из камня, но все пристройки и крыши соломенные или, в лучшем случае, деревянные. И это еще далеко не все. Я уверена, что в руках этих западных варварш еще прячутся козырные карты, которые они с гордостью нам преподнесут в самый неподходящий момент. Закончила Ченг, после чего вопросительно оглядела всех собравшихся. «На ваш взгляд, сколько нужно человек, чтобы прогнать дикарей с нашей земли?» — спросила еще одна женщина из совета. «Лучшим решением была бы группировка, превосходящая вражескую минимум вдвое, то есть 60-80 тысяч», — проанализировав, заявила Елес. С утверждением этой женщины согласилась Ченк. «А сколько мы можем дать сейчас?» — поинтересовался Олег. «Из столицы прямо сейчас можно выделить пять тысяч, с учетом госпожи Зори и остатков ее змеиного легиона». «Мало!» — мелькнула мысль в голове Олега. К сожалению, основное войско было отправлено на восток. Рекрутов у нас еще предостаточно, однако их боеспособность оставляет желать лучшего. Сознанием дела говорила Елис. Если в качестве костяка взять змей, вывести их к плачущей реке, что не так далеко от наших главных западных городов, то, в принципе, проведя мобилизацию местного ополчения, а также духовенство. За два месяца можно собрать добрые сто 110 тысяч душ. Пусть они и будут слабее тех же самых тиргов, зато с ними будут наши церковные волшебницы и численный перевес. Достаточно будет одним сильным кулаком вытеснить их группировку обратно на равнины, а после усилить гарнизоны, чтобы варвары потеряли интерес к делу, сулящему им только поражение и смерть. Закончила Елесь, вновь как-то зловеще взглянув на мальчика. Звучит разумно. Однако сейчас у нас нет достойных кандидаток на пост главнокомандующей. Обернулась лицом к собравшимся Ченк. Нужен кто-то, превосходящие их по статусу, иначе порядка не будет», — заметила она. «Верно. Также желательно, чтобы у кандидатки был хоть какой-то маломальский опыт в боевых действиях», — промолвила другая незнакомка. Вновь немая пауза. Олег понимал, о чем или о ком думает регент. «Катарина, будь добра, позови Зорю». Тихо произнес Олег, после чего в покое, неспешно и без церемоний шагнула капитан Змеиной Стражи, видимо, до этого бесцеремонно подслушивавшая разговор совета. «Спешу вам сообщить, что по приказу госпожи Ламии я, Зоря из Дома Змеи, капитан Имперской Гвардии, приставлена к его будущему величеству в виде защитницы, наместницы и верной стражницы». Это был личный приказ нашей императрицы, и обсуждать его я не намерена. Принц Жак при любом обстоятельстве останется со мной, — грозно заявила она. Взгляды старейшин и Зори переместились на Катарину. — Прошу простить, я также не могу отказаться от своих обязанностей по охране его величества, — отрицательно мотнула головой Катарина после чего ехидные лица старух вопросительно уставились на парня. «Так вот, где была собака зарыта!» Наконец-то поняв, что к чему, подумал Олег. Старые кошелки изначально устраивали весь этот спектакль, даже и не предполагая, что хоть одна из верных ламийских стражниц откажется от него. Наоборот, все от начала и до конца подразумевало, именно его прямое участие в грядущем конфликте. Ведь им было куда проще спросить это по отдельности, что у Зори, что у Катарины. Разумеется, они бы услышали все то же самое, что и сейчас. Однако в том случае у них под рукой не было бы сердобольного мальчишки, что из кожи вон лезет ради черни, толпами гниющий на улицах этого города. — Ваше Высочество, принц Жак. Начала Ченк. — Я понимаю, что у меня нет права просить вас о таком, но... — Специально паузу держит, — думал Олег. — Если вы возглавите наше войско, да еще и при поддержке таких уважаемых особ, я уверена, что нас ждет великая и быстрая победа. Мужчина чувствовал подвох. Внутреннее чутье в очередной раз говорило о том, что его пытаются обмануть. Каждый день там на западе сотнями, если не тысячами, от рук варваров гибнут наши люди. Если мы не вмешаемся, бедные дети будут обречены на рабство. Женщину бьют, а мужчин изнасилуют отправив подарком в гарем очередной декарше, что с мечом и кнутом правит своим племенем. «Подождите, принц Жак слишком молод, да и к тому же он мужчина. Неужели не найдется более достойной кандидатки на роль генерала?» Возмущенно вскликнула Катарина. Женщина, ближе всех сидевшая к Олегу, устало подперла голову руками. Все это было ей явно не по душе. — Будь проклято, солнце, что светит над этим позором! — тихо произнесла она. — Одумайтесь, женщины, вы вынуждаете мужчину отправиться на поле боя вместо нас? — сокрушаясь, произнесла она. — Тогда, быть может, вы желаете отправиться на поле боя, командуя объединенной армией? — злобно спросила у женщины Елес на что первая лишь стыдливо отвела глаза. «Я никогда не была на поле боя», — ответила та. «Как и я, и госпожа Ченк, и остальные, собравшиеся здесь», — продолжила Елис. «Да и к тому же мы не просим принца отправляться в гущу битвы, а всего лишь посетить с визитом западные регионы. Я больше чем уверена» что самые знаменитые воительницы нашей империи, госпожа Ван Клаузевец и госпожа Зоря, спокойно могут справиться и в одиночку со столь немногочисленным противником. Женщина четко подчеркнула численность врага, заставив Олега вновь непонятно для себя самого вздрогнуть. Опять это чувство, задумался Олег, когда страсти и споры за столом достигли своей кульминации. «Тише, дамы! Прошу вас!» Жестами успокаивая собравшихся, произнесла Ченг. «Если принц боится, заставлять его никто не будет. Это нормально. Мы все живые люди и все прекрасно понимаем. Мужчине действительно нет места на поле боя». «Нам придется с этим смириться и...» «Достали!» — злобно произнес Олег. «Госпожа Ченк, я бы хотел поговорить с вами лично, с глазу на глаз». «Разумеется, молодой человек!» Наградив парня хищной улыбкой победительницы, ответила старуха.